Она посмотрела туда, где принцесса Маргарита, тщеславная и не по годам развитая девочка, разглаживала складки на платье и поправляла головной убор перед тем, как войти в пиршественный зал. «Скоро ты выйдешь замуж и уедешь из дому, как уехала я», любезно обратилась к ней Каталина по-французски. «Я надеюсь, ты будешь там счастлива». Девочка ответила ей дерзким взглядом. «Но не так, как ты. Ведь ты приехала в самую лучшую страну в Европе, тогда как мне придется ехать в изгнание». «Возможно, Англия кажется тебе самой лучшей, но для меня она по-прежнему чужая», ответила Каталина, пропуская грубость мимо ушей. «Если б ты видела мой дом в Испании...» ты бы поразилась тому, какой у нас там дворец. — Нет места лучше, чем Англия, — сказала Маргарита с невозмутимой убежденностью избалованного ребенка. — Но быть королевой очень неплохо. Вот ты будешь еще принцессой, а я уже королевой. — Я буду ровней моей матери, — подумала и прибавила. — В самом деле я буду ровней и твоей матери. Каталина вспыхнула. — Вот этому никогда не бывать. Какая глупость даже предположить такое. Маргарита открыла рот от удивления. — Прошу вас, ваше высочество, — быстро вмешался Бекингем. — Ваш батюшка вот-вот займет свое место. Не угодно ли пройти в зал? Маргарита развернулась и упорхнула. — Она еще так молода, — продолжил герцог. И хотя никогда в этом не признается, ужасно боится покинуть мать и отца и уехать в такую глушь. — Значит, пусть учится, — сквозь зубы ответила Каталина, — усвоит манеры, подобающие королеве, если уж собирается ею быть. Повернувшись, чтобы идти в зал, она обнаружила рядом с собой Артура, готова вести ее второй парой, следом за королем Генрихом и королевой Елизаветой. Королевская семья заняла места за пиршественным столом. Короли двое его сыновей сидели на возвышении под балдахином с гербом, озирая весь зал, по правую руку от них расположились королева с принцессами. Миледи, мать короля, Маргарита Буфор, сидела между сыном и королевой. Маргарита и Каталина в дверях перекинулись парой слов. С мрачным удовлетворением заметила она королю. «Я так и думала, что инфанта вызовет раздражение у нашей принцессы. Маргарита терпеть не может, когда внимание оказывается не ей, а кому-то другому. А с Каталиной все носятся». «Маргарита скоро уедет», — лаконично сказал Генрих. «Там у нее будет свой двор и свой медовый месяц». Каталина стала центром притяжения при нашем дворе, — пожаловалась его мать. Дворец переполнен людьми, пришедшими посмотреть, как она вкушает обед. Все хотят ее видеть. «Ну, она здесь в новинку. Чудо на неделю». И «Я хочу, чтобы ее видели». «У нее есть обаяние», — кивнула Миледи. Особый паж поставил перед ней золотую чашу, наполненную душистой водой. Маргарита смочила в ней пальцы и вытерла их салфеткой. «Я нахожу, что она очень привлекательна», — сказал Генрих, в свой черед вытирая пальцы. «За всю свадьбу она не сделала ни единой ошибки». И народ ее любит. Его мать отмахнулась. Ее раздирает тщеславие. Ее воспитывали не так, как я бы воспитала свое дитя. Ее воля не сломлена. Она не умеет подчиняться и думает, что она особенная. Она посмотрела на принцессу. Наклонив голову, она слушала, что говорит ей самая младшая из тюдоровских принцесс Мэри. Потом улыбнулась. и что-то ответила. «Знаешь, матушка, я тоже думаю, что она особенная». Празднования длились день за днем, а затем двор переехал во дворец в Ричмонде, только что отстроенный посреди огромного прекрасного парка. Каталине, кружащейся вихре новых лиц и впечатлений, стало казаться, что она центр бесконечного праздника, королева, веселить и забавлять которую радостно готова вся страна.